надлежащим образом отправляют на рудники однако их мне удалось вызволить из беды и договориться что их доставят на остров антигуа при условии что будет уплачен выкуп в 300 пиастро меня же оставляют заложником до выплаты 200 пиастро которыми меня судили и еще 500 пиастров в качестве выкупа за мою особу причем только в том случае если упомянутое выше решение о конфискации будет утверждено в Мехико вице-королем. Что говорить? Условия были тяжкие, но я вынужден был им покориться. Поскольку я в действительности располагал значительно большими средствами, меня все это не очень сильно беспокоило. Трудность заключалась в том, что я понятия не имел, как вступить в переписку с моими друзьями, живущими в разных странах, и получить необходимые товары или деньги, чтобы произвести расчет в соответствии с уговором. Испанцы столь ревностно стерегли свои порты, что под страхом захвата и конфискации всего имущества, как это произошло со мной, судам всех стран было запрещено не только приставать, но даже и приближаться к берегу. С этой трудностью Я обратился к губернатору, пытаясь доказать ему, что он поставил нас в невыносимо трудное положение, которое противоречит принятым в отношениях между странами обычаям. Ведь если человек берется в плен в Алжире, то ему разрешают направить своим близким просьбу об уплате выкупа за него. А посланца, доставившего выкуп как лицо официальное, свободно пропускает туда и обратно. Когда подобный порядок не соблюдается, договор о выкупе невольника заключен быть не может. Если он все-таки подписан, его нельзя осуществить. Затем я перевел разговор на мои дела и спросил, каким образом я смогу получить известие о том, что сумма, необходимая для выкупа моих матросов и меня самого, уже собрана, если, допустим, это произойдет в срок оговоренный соглашением, как же доставить мне это сообщение, если лицам, которые возьмут это на себя, а затем осмелится привести деньги, грозит арест, конфискация имущества, как это случилось со мной, да к тому же у них могут отнять и сам выкуп. Хотя претензия моя была столь справедлива, что оспаривать ее было невозможно, испанец, все же увильнул от прямого ответа и заявил, что в подобных случаях они не располагают полномочиями действовать самостоятельно, что королевские законы, запрещающие допускать всех людей-чужеземцев в американские владения Его католического величества, чрезвычайно суровы, и их нельзя нарушать ни на йоту, то есть без особого разрешения, как именуется у них, торговой палаты. или приказа за подписью и печатью вице-короля Мексики. Да что, сеньор, воспикнул я с некоторой горячностью и вроде бы в изумлении, что вы не вправе подписать разрешение на въезд сюда поверенного или гонца, посланного одним из губернаторов владений короля Великобритании в этих краях и пребывающего к вам под белым или парламентским флагом, чтобы вести переговоры с правителем здешних мест. или с другим лицом по поводу таких дел уполномоченным, которые губернатор считает нужным подвергнуть обсуждению право, Добавил я, если вы не располагаете такими полномочиями, значит, вы не можете действовать в согласии с правилами, принятыми в отношениях между государствами. Он с озадаченным видом покачал головой, но все же промолвил, что нет. «Даже этого он сделать не может». Тут в разговор вмешался один из здешних военных комендантов и стал возражать ему, и между ними завязался горячий спор. Один настаивал на том, что эта статья их закона страдает несовершенствами, а другой доказывал, что они обязаны соблюдать этот закон. В противном же случае на них пойдет ответственность за прискорбные последствия. Но послушайте... Обратился офицер к губернатору. Вот вы задержали этого англичанина как заложника до получения выкупа за матросов, которых вы отпустили. Предположим, он сообщает вам, что в том или другом месте уже приготовлены необходимые деньги. Каким образом можно их сюда доставить? Ведь любого, кто пожелает привезти их, вы возьмете в плен. Что ему делать? Как может он быть уверен, что ему вернуть свободу, когда вы получите выкуп, и почему он должен так доверять вам, чтобы вручить вам деньги, все еще оставаясь у вас в плену. Доводы его были столь убедительны, что губернатор совершенно потерялся и лишь повторял, что так гласит закон, от буквы которого он не смеет отступить. И остается лишь один выход – вновь послать нарочного к вице-королю Мексики. Тогда комендант любезно уведомил меня, что своей властью даст пропуск на въезд всякому, кто доставит деньги, а также разрешит стоянку судна, на котором прибудет посланец, и обеспечит ему благополучный отъезд, если я поручусь, что он не привезет ни европейских, ни каких-либо других товаров и не сойдет на берег без его особого на то разрешения. А также, если он комендант, тем временем не получит от начальства противоположных указаний. Хотя и в этом случае посланцы будут иметь возможность беспрепятственно вернуться домой, охраняемые белым флагом. В знак признательности за его добросердечие я почтительно поклонился коменданту, а затем обратился к нему со смиренной просьбой разрешить моим матросам, отправиться в путь в нашем шлюпе на том условии, что стоимость судна будет сейчас определена, а они, вернувшись в нем обратно, привезут с собой наличные деньги и либо выкупят его, либо оставят здесь. Тогда он осведомился, в какую страну я пошлю их за столь крупной суммой денег, и могу ли я поручиться, что оплата будет произведена. Но, узнав, что им придется плыть всего лишь до Виргинии, он, по-видимому, совершенно успокоился. И, чтобы ублажить губернатора, который все еще, все еще не шел на уступки, продолжая истинно испанским упорством придерживаться буквы закона, вышел упомянутый комендант, обратился ко мне с такими словами. "Сеньор", сказал он, – «я помогу вам избежать трудностей в этом деле». Если вы примете мое предложение, пусть ваши матросы берут этот шлюп с условием, что вы останетесь у меня заложником до его возвращения, и считаться он будет не вашим, хотя после оплаты денег он вновь перейдет в ваше владение. И что с матросами отправится двое моих людей, за благополучное возвращение которых вы должны поручиться честным словом. На обратном пути шлюп пойдет под флагом его католического величества и пристанет к нашему берегу под видом судна, приписанного к порту Гавана. Причем капитаном будет один из испанцев, скрывающийся под именем, которое он сам изберет. С этим предложением губернатор Тача же согласился, заявив, что оно не противоречит королевскому указу. но подчеркнул при этом, что на борту шлюпа не должно быть европейских товаров. Я выразил желание придать этому условию несколько иной вид, указав, что запрещается выгружать европейские товары на берег. Целых два дня спорили они о том, следует ли указать, что европейских товаров не должно быть на судне или что их нельзя выгружать на берег. Однако мне удалось намекнуть, что я вовсе не собираюсь торговать здесь. Но нельзя же мне запретить привезти сюда для некоего лица небольшой подарок в знак благодарности за оказанную мне милость. После того, как я весьма уместно сделал этот намек, дело пошло на лад. И вскоре они сошлись на том, что после уплаты выкупа за меня и за судно я по справедливости должен иметь право вести торговлю с любой страной вне владения короля Испании, чтобы возместить понесенные мной потери. Поэтому было бы жестоко вынудить моих матросов вернуться на порожнем судне и проделать такой путь понапрасну, еще больше отягчив пережитые нами невзгоды. а понеже на землю владения Его Католического Величества никакие товары выгружены не будут, что, собственно, они и должны были обеспечить. Все остальное их абсолютно не касается. Теперь я начал прикидывать, как бы умнее повести себя дальше в этом случае, в этой злополучной истории, и смекнул. Что деньги помогут мне не только выпутаться из нее, но и придать ей совсем иной оборот. Посему я отправил в путь свой шлюп под испанским флагом, дав ему название Нуэстро Сеньора деля Вар Вальде и назначив капитаном Сеньора Хеллярда, одного из двух ранее упомянутых испанцев. Я отослал с судном Письма жене, моему главному управляющему, в которых дал указания, какой груз следует отправить сюда. Я велел погрузить на шлюп 200 бочек муки, 50 бочек гороха, а также, чтобы притворить в жизнь другие мои намерения, я распорядился уложить сто тюков всякого рода европейских товаров, причем не только из тех, что хранятся у меня в кладовых, но из запасов других хозяев, которые, как мне было известно, полностью нам доверяют. Я приказал упаковать в эти тюки э, все самое роскошное, самые ценные английские ткани, которые есть в наличии или могут быть приобретены, будь то полотно, шерсть, шелк, более грубую материю, Из тех, что в Виргинии идет на одежду слугам и невольникам, я велел оставить на месте. Не прошло и семи недель, как шлюп вернулся. В ожидании его я каждый день исправно выходил на отмель и первым заметил судно еще далеко в море, узнав его по парусам, а затем уже более явственно по поднятым сигналам. Шлюп с развивающимся на корме испанским флагом подошел ближе и, выполняя приказ, стал на рейде и бросил якорь. Я же, заметив его еще за несколько часов до того, сразу пошел к коменданту, сообщил ему, что судно приближается и выразил надежду, что его превосходительство, как я его именовал, окажет мне честь лично подняться на борт судна, чтобы убедиться, как точно выполняются его приказания. Однако он отклонил мою просьбу, сославшись на то, что не имеет права покинуть остров, ибо он тогда нарушил бы долг службы и лишился бы ее, а стать вновь комендантом крепости можно лишь по особому распоряжению короля. Тогда я попросил разрешить мне взойти на корабль, На это он согласился, и я доставил на берег золото на всю ту сумму, которую обязался уплатить как выкуп за моих матросов. Меня самого и засудно. А поскольку мне было дозволено сойти на берег, в другом месте комендант направил туда своего сына шестью солдатами, чтобы встретить и сопроводить меня с деньгами в крепость, которой он командовал и где жил. Деньги я увязал в тюки так, чтобы они походили на тяжелые узлы с серебряными монетами и поручил нести их двум матросам с моего шлюпа, приказав согнуться под этим грузом для того, чтобы скрыть, что они легче, чем кажутся. Ведь часть монет я заменил тремя свертками товаров, которые я намеревался подарить коменданту. Когда деньги внесли в дом и положили на стол, комендант велел всем удалиться – а я дал каждому солдату пиастро на выпивку, за что они были мне весьма благодарны. Да и комендант, видимо, тоже был этим доволен. Затем я учтиво спросил его, угодно ли ему получить деньги. Но он сказал, что нет, он возьмет их только в присутствии губернатора и других чиновных лиц. Тогда я попросил у него... Превосходительство, как его именовал, разрешение развязать свертки с вещами, чтобы удосто... удостовериться чести, отблагодарить его в меру моих возможностей за оказанное мне благодеяние. Нет, сказал он, сюда нельзя привозить ничего, кроме денег, но если я привез что-нибудь для личного пользования, то он не станет любопытствовать, и я могу поступать, как пожелаю. Тогда я сам подошел в комнату, где лежали тюки, заперся там, вынул все вещи и разложил их покрасивее. В тюках было пять небольших свертков, в которых находилось следующее. Двадцать ярдов отличного английского тонкого сукна, из коих пять ярдов черного и пять ярдов малинового были в одном свертке. а остальное красивой пестрой расцветки во втором. Тридцать элей тонкого голландского полотна, 18 ярдов прекрасного английского парчевого шелку, штука черного колчестерского сукна. Я положил все отрезы в ряд, и, несмотря на его притворные возражения, отказы, мне удалось втолковать коменданту, что это привезено ему в подарок. Он много раз обещал комнату, поглядывая на вещи, обижал и, наконец, согласился принять подношение, в знак чего швырнул на них свою шляпу, которую до того держал под мышкой. И чопорно мне поклонился. Когда все это кончилось, он пожелал остаться один, а я вышел в соседнюю комнату и ждал там, пока он меня не позовет. Вернувшись, я убедился, что он все подробно рассмотрел, после чего он тут же велел унести вещи. Теперь это был совсем другой человек. Он благодарил меня за подарок, заявил, что такой удар был бы в пору вице-королю Мексики. А не простому коменданту крепости, что его услуги... не стоит подобной награды, и что он постарается до моего отъезда оказать мне содействие еще в чем-нибудь. Когда мы обменялись любезностями, я попросил послать за губернатора, и как только он пришел, я в его присутствии уплатил сумму под договору выкуп за судно и экипаж. Но тут губернатор заявил, Что мои интересы он намерен блюсти не менее строго чем свои и принимает эти деньги не как выкуп за пленников, а как залог, равный той сумме, которую нам придется заплатить, если будет утверждено решение считать нас пленными. А затем комендант и губернатор сообща послали: во всяком случае, так нам было сказано доклад об этом деле вице-королю Мексики. А мне потихоньку посоветовали задержаться до возвращения Авиза, судна, направляющегося через залив Веракрус, с нарочным к вице-королю. При этом они сообщили мне, что обычно такое плавание продолжается два месяца. Мне это предложение пришлось по душе, так как мне дали понять, что я, вероятно, получу возможность лично отправиться на своем шлюпе в Веркаракрус. где смогу тайно сбыть товары, лежащие у меня в трюме. Но все получилось гораздо проще. Примерно через два дня, после того, как я внес залог, что описано выше, на борту моего судна появился сын коменданта, которому я неоднократно говорил, что буду рад его здесь видеть, и три знатных испанских купца, из коих двое не были там жителями. Они провели у меня время с приятностью и весельем, и я сумел их так ублаготворить, что вечером они были не в силах добраться до берега и с удовольствием улеглись на коврах, которые я велел для них расстелить. А чтобы сон комендант, сын коменданта убедился, что и с ним хорошо обошлись, я принес ему для сна прекрасный халат и малиновый бархатный колпак. А утром предложил ему взять их себе, к чему он отнесся весьма благосклонно. В разгар этой пирушки один из купцов, который не был так сильно одурманен вином, как молодые господа, и соображал, зачем пришел сюда, улучшил удобный момент и вступил в беседу с капитаном Шлюпа, чтобы разузнать, какие товары есть у нас на судне. Капитан быстро смекнул, в чем дело, и доложил мне разговоре. а я дал ему указание, что говорить и как поступать дальше. Он выполнил мои распоряжения, и они, не теряя времени, сошлись на пяти тысячах пиастра и сами на свой страх и риск выгрузили кладь. Меня это весьма порадовало, так как я уразумел, что, распродав груз, я возьму свое и полностью расквитаюсь с негодными испанцами за все обиды, нанесенные мне вначале. Задавшись такой целью, я велел капитану сбыть весь оставшийся товар и возложить все это дело на него самого. А он так ловко справился с моим поручением, что на следующий день трое испанцев скупили весь груз, выдвинув одно дополнительное условие – доставить их и купленный товар на нашем шлюпе в указанный ими пункт между Гондурасом и Веракрусом. Мне было нелегко выполнить это требование, но, убедившись, что установленная при сделке цена с лихвой окупит такое путешествие, я дал свое согласие, но тут возникло еще одно препятствие, ведь если я, теперь уже свободный э, человек, уйду с испанцами на шлюпе, то я не дождусь благоприятного ответа вице-короля Мексики на ходатайство коменданта и губернатора. Все же решил я, будь что будет, а я поеду. С этим я отправился к коменданту и объяснил ему, что понесу большие потери, если мой шлюп будет стоять здесь, пока я дожидаюсь благоприятного ответа из Мехико. И попросил у него разрешение отбыть на шлюпе к острову Антигуа, чтобы распродать там свой товар, который, как ему известно, я не имею права выгрузить на берег здесь, в гавани, и который может прийти в негодность от столь долгого лежания в трюме. Разрешение я получил без труда, да еще комендант дал мне право вернуться обратно и, оставив судно на рейде, сойти, но лишь мне одному на берег, чтобы лично ознакомиться с волеизлиянием вице-короля по моему делу, находившемуся сейчас у него на рассмотрении. Получив таким образом разрешение на выезд, то есть пропуск для судна и себя самого, я с тремя испанскими негациантами на борту отправился в плавание. Испанцы сказали мне, что они не из Гаваны, но один из них, по-видимому, врал. Во всяком случае, они вводили знакомство с богатыми купцами из Гаваны и ее окрестностей, ибо в ночь нашего отплытия притащили на борт судно изрядную сумму денег в пиастрах, и впоследствии я убедился, что они, купив у меня товар по весьма солидной цене, перепродали его другим купцам на побережье у Веракруса с таким барышом, что он превысил полученную мною немалую прибыль более чем в два раза. Подняв якорь, мы пошли прямо на Веракрус. Сначала я сомневался, стоит ли заходить в порт, так как меня беспокоило, как бы испанцы опять не сыграли со мной какой-нибудь злой шутки. Но поскольку мы плыли под испанским флагом, и купцы предъявили нам подлинные документы за надлежащими подписями, оснований для страха не было. Когда же мы оказались возле берега, я убедился, что они весьма ловко ведут недозволенную торговлю, которая, несмотря на то, что она запрещена законом, стала для них привычным занятием. А дело происходило так. Ночью мы держались неподалеку от берега, примерно в шести лигах севернее порта. Отсюда двое купцов отправились в шлюпки к берегу и часа через три вернулись, а вместе с ними приплыли пять челноков, семью или восьмью купцами. Не успели они подняться на борт, как мы легли на курс и к рассвету потеряли землю из виду. Мне следовало бы еще раньше сказать, что с момента отплытия и в течение всего плавания по Мексиканскому заливу, которое отбилось 8 суток, мы переворошили весь груз, открыли указанные испанцами тюки и сбыли им весь товар, кроме бочек с мукой и горохом. Груз этот представлял собой значительную ценность, в чем можно убедиться, если учесть, что стоимость всего товара, указанная в накладной или фактуре, которую написал для моей супруги мой наставник и управляющий, достигало лишь 2600 фунтов и 10 шиллингов. А я продал его, вкупе с счастью, приобретенно ими в тот вечер, когда, как я уже рассказывал, они впервые явились на борт нашего судна за 38 590 пиастера. Да к тому же они еще добавили 1200 пиастра за фрахт. и преподнесли капитану и матросам отменные подарки, что, как вы скоро узнаете, этим купцам было вовсе не трудно. Когда земля скрылась из виду, испанцы занялись торговлей, и наши трое купцов открыли свою лавку, как они смело могли бы назвать ее. Я оставался в стороне, так как мне не было никакого дела ни до их лавки, ни до товара, а они... Провернули всю сделку за несколько часов, и ночью мы опять взяли курс к берегу, куда пять челноков доставили большую часть товаров. Потом они вернулись к нашему судну и привезли деньги наличными, как за выгруженный, так и за весь остальной товар, который они скупили на обратном пути, не оставив у меня на судне ничего, кроме бочек с мукой и горохом. которые я не желал продавать за цену, предлагаемую ими. Стало быть, как я подсчитал, они получили более 70 тысяч пиастр за товар, который я им продал. Почему я и загорелся желанием поближе познакомиться с покупателями, прибывшими ко мне с берега? так как мне пришло в голову, что я смогу без всякого труда ходить к ним из Виргинии на своем шлюпе, захватив с собой полученный из Англии для этой цели товар стоимостью в 5 или шесть тысяч фунтов и продавать его в три Возымев такое намерение, я завязал с испанцами, прибывшими в челноках, знакомство, и мы так сдружились, что в конце концов я, согласие трех испанцев из Гаваны, Принял их приглашение сойти на берег и навестить их. А жили они в небольшом загородном доме или, вернее, усадьбе. То есть, сахарно, сах, э, или сахарный завод, возле сахарного завода ихнего. И где нас встретили, как принца в крови. Я не примену сказать, что, зная, как вновь добраться сюда, я мог бы навещать их один или два раза в году». а это принесло бы им и мне изрядную прибыль. Один из испанцев вмиг смекнул, в чем дело, и, увидя меня в другую комнату, сказал, «Сеньор, если вы и впрямь желаете вновь приехать сюда, я дам вам такие указания, которые оградят вас от просчетов, и можете не сомневаться, что если вы сойдете на берег ночью и проберетесь сюда или поднимете на судне заранее условленные сигналы, Мы, не мешкая, выйдем вам навстречу и доставим довольно денег, чтобы заплатить за любой груз, который вы привезете. Я выслушал все их указания, а они дали честное слово, что обеспечит мне полную безопасность. Я решил посетить их как можно скорее, но не обмолвился об этом ни единым словом перед первыми тремя купцами. Итак... Завершив в течение пяти дней наши коммерческие дела, мы вышли в море и направились к острову Куба. Там я спустил наберег моих трех испанцев со всем их добром и к полному их удовольствию и, не мешкая, отправился на Антигуа, где со всей возможной поспешностью сбыл с рук двести бочек с мукой. которые, правда, несколько пострадали от длительного путешествия, и, загрузив шлюп ромом, патокой и сахаром, вновь взял курс на Гавану. На этот раз я не знал покоя, страшась встречи с пиратами, так как на моем судне находилось большое богатство, не только товары, но 40 тысяч пиастров серебром. Вернувшись в Гавану, я сошел на берег, чтобы явиться коменданту и губернатору и осведомиться, какой ответ получен от вице-короля. На этот раз счастье улыбнулось мне. Как я узнал, вице-король отклонил приговор, согласно которому мы считались пленными и подлежали выкупу, полагая подобные меры допустимыми только в период военных действий. Что касается конфискации моего имущества, то этот вопрос, по его мнению, следовало передать на рассмотрение торговой палаты или совету Севильи и изложить в прошении королю, если таковое будет подано. Со стороны вице-короля подобное решение в известной мере было проявлением глубокого чувства справедливости. Ведь и в самом деле, поскольку мы не высадились на берег, не было законных оснований взять нас в плен. Что же касается остального, то я уверен, что если бы я взял на себя труд поехать в Испанию и ходатайствовать там о возвращении мне судна и груза, мне их вернули бы. Но как бы там ни было, я, не внося выкупа, обрел свободу. Мой экипаж тоже был отпущен на волю, а деньги, которые, как уже говорилось, я оставил в виде залога, были мне возвращены. Итак, я покинул Гавану и, не мешкая, отправился в Виргинию, куда прибыл после полутора лет отсутствия и, несмотря на все понесенные мною потери, оказался на четыре пиастров богаче, чем был, когда уехал из дома. Ну, а вся эта давняя история с теми, кто был взят в плен в престоне, в прошлое и больше меня не тревожило, так как я совершенно успокоился, когда парламент утвердил всеобщую амнистию. Здесь было бы уместно отметить, что неизбежным спутником преступления является страх. Всего несколько месяцев тому назад один лишь вид судна с несчастными пленными из престона напугал бы меня до потери сознания. Не зря же я. Чтобы избежать встречи с ними, притворился больным и забинтовал ноги, якобы, якобы страдая подагрой. А вот теперь они не вызвали бы у меня никакого волнения. И, увидев их, я испугался бы их не больше, чем если бы натолкнулся на каких-нибудь невольников с плантацией. Но особенно замечательным было то, что если раньше я воображал, что любой из них может узнать и вспомнить, а, следовательно, разоблачить и выдать меня, то теперь, хотя мне приходилось часто бывать среди них и нередко встречаться, если не со всеми, так с большинством, причем некоторых я узнавал в лицо, а иных помнил даже по имени, не оказалось ни одного человека, который посмотрел бы на меня особо пристально или объявил, что раньше знавал меня. Как покойно было бы мне, если бы все это я мог предвидеть заранее. От скольких несчастий, мучений и опасностей, кои потом посели, посетили меня, я был бы избавлен. Но человек, создание близорукое, не может заглянуть далеко вперед и не способен ни предчувствовать грядущую радость, ни отвратить несчастье, как бы близко они к нему не подступили. Мысли у меня были заняты планами относительно Вест-Индии, и я начал готовиться к их осуществлению. Как их осуществить надо? Я располагал сведениями о том, какие европейские товары пользуются спросом в Новой Испании. А спешил я так, ибо проведал, что жителям этой страны очень нужны европейские товары. потому что за последние два года отплытие галеонов из Старой Испании каждый раз задерживалось на необычайно длительное время. По этой самой причине, а также полагая, что у меня не хватит времени, чтобы послать в Англию за нужными товарами, я решил нагрузить мой шлюп табаком, ромом, который я привез с острова Антуа и отправиться в Бостон, находящийся в Новой Англии, и в Нью-Йорк. а там посмотреть, не удастся ли мне достать товары по своему вкусу. Согласно с этим намерением, я вместе с женой сел на корабль, взял с собой 20 тысяч пиастера, и мы отправились в путь. В Новой Англии еще не бывало такого, чтобы купец из Виргинии закупил столь большое количество товаров, да еще Что их там особо поразило Расплатился за основную часть наличными Это обстоятельство Так взбудоражило всех негоциантов, Что посыпались вопросы Кто я такой и чем занимаюсь На которые сразу же Последовал четкий ответ Что я владелец обширных Плантаций в Виргинии и Это было все Что члены моего экипажа могли сказать Обо мне Но и того вполне достаточно Ну А толков обо мне, как передавали, было немало. Одни говорили, что я, несомненно, направляясь на Ямайку. Другие, что я собираюсь вести торговлю с испанцами. Третьи, что я намерен отправиться в южные моря и, став полукупцом, полупиратом, высадиться где-нибудь на побережье Чили и Перу. Словом, одни говорили одно, другие другое, в зависимости от того, что подсказывало этим сплетникам их воображение. Мы же продолжали заниматься своим делом, выложили 12 тысяч пиастров, продали ром и табак, после чего отправились в Нью-Йорк, где и истратили остальные деньги. Самыми ценными товарами, которые мы здесь купили, были отменное английское тонкое сукно, драгент, шерсть, Грустная шерсть, сарасаржа и всякого рода шерстяные ткани, а также изрядное количество разного полотна и на тысячу фунтов прекрасного шелка нескольких сортов. С этим грузом я благополучно вернулся в Виргинию и, добавив к нему еще немного, начал готовиться к путешествию в Вест-Индию. Мне следовало бы упомянуть, что я перестроил свой шлюп, Несколько приподняв палубу, чтобы расположить на нем 12 пушек и сделать его пригодным к обороне. Так как не хотел, чтобы его опять, как это случилось раньше, взяли на абордаж испанские суда. И впоследствии вы убедитесь, что принятые мною меры пошли нам на пользу. В начале августа мы поставили паруса, а поскольку на нас дважды при прохождении через Флоридский пролив или между Багамскими островами нападали пираты, я решил, хоть это и удлиняло, и удлиняло путь держаться подальше от берега, что, как я полагал, избавит меня от столкновения с ними. Мы пересекли тропики, по-видимому, как раз там, где знаменитый С. Р. Ульям Фипс вытащил серебро из потонувшего испанского судна И, лавируя меж островов, легли на курс вес Тень-Изюит, Проплы, проплыли под островом Куба и ворвались на так называемых посадских ветрах Великий Мексиканский залив, повернув сначала на север, а потом на северо-запад от острова Ямайка, и таким образом, как мне представляется, избежали встречи с испанцами с Кубы или из Гаваны. Когда мы отгибали западную оконечность Кубы, три испанских судна вознамерились взять нас на абордаж, как это было в прошлый раз по другую сторону острова. Но вскоре испанцы убедились, что попали в просак и не сладят с нами, так как мы выкатили пушки, которых они раньше не заметили, и, палену в три или четыре раза, обратили их в бегство. На следующее утро Они появились вновь. Теперь уже было пять больших лодок и один барк. И погнались за нами. Мы же подняли испанский флаг и приготовились к сражению. Но тут они убрались во своясе. И так мы избежали опасности, потому что оснастили свой корабль. Теперь мы с попутным ветром шли к порту назначения. И, так как я получил весьма толковое указание, мы отошли к северной части островка, где расположена крепость Сан-Хуан-де-Ульва. Двигаясь вдоль берега, нашли условленное место, высадились, и я послал капитана прямо на сахароварню. Там он нашел испанского купца, который жил в своем доме, наподобие властителя маленького царства. Он радостно встретил моего посланца, понял, что я, согласно уговору, нахожусь на судне, стоящем в бухте, и, не мешкая, примерно через четыре часа, явился ко мне, прихватив с собой из соседней усадьбы еще одного испанского купца, и все они пришли ко мне. Они пытались уговорить меня остановиться у них до следующего вечера, а шлюп пока отвезти, как обычно, на рейд. Но я не согласился покинуть судно на целые сутки, и мы все вместе поднялись на него. поскольку уже почти совсем стемнело. Мы вышли в море и к рассвету потеряли землю из виду. Тут, как я уже рассказывал, мы начали показывать испанцам свое добро. И я приметил, что они несколько смущены количеством груза, но когда они разглядели товары поближе, то, наверное, не возражали бы, окажись последних раза в четыре больше. Быстро просмотрев те тюки, которые мы развязали, и почти не торгуясь, они согласились купить все, что я им показал. Но так как у них не хватило денег, они решили на следующий вечер съездить за ними. Оставшуюся часть ночи мы посвятили осмотру всех товаров и составлению их описи, или, говоря по-другому, фактуры. чтобы наши покупатели хорошо рассмотрели покупку, выяснили ее стоимость и установили, сколько нужно привести денег. Вечером, как и было задумано, мы приблизились к берегу, а испанцы в нашей шлюпке увезли часть товаров и, выгрузив и спрятав их, вернулись на борт моего судна вместе с еще тремя купцами, с которыми мы уже имели дело раньше. И привезли столько денег, что на них можно было купить не только весь мой груз, но и корабль мой. Если бы я пожелал продать его, следует отдать им должное. В переговорах со мной они вели себя как истинно благородные люди. Они отлично понимали, что я продаю им все значительно дешевле, чем те трое гаванских купцов, у которых они купили товары раньше. Эти купцы были настоящими барышниками. Так как сначала купили товар у меня, а затем, как я уже рассказывал, при продаже удвоили цену, правда, теперь и я изрядно повысил цену по сравнению с той, за которую ранее продавал груз упомянутым испанцам, но для этого у меня были основания. Путь туда и обратно был чрезвычайно долгим и опасным, и все трудности, с ним сопряженные, лежали на мне одном, словом, Я продал им весь груз и получил за него 200 тысяч пиастров. Да к тому же, когда они прибыли ко мне во второй раз, их шлюпки были до краев полны свежей провизии. Тушами свиней, овец, битой птицей и тому подобное. В количестве, достаточном для, для дальнейшего плавания. Причем все это добро мне преподнесли в подарок. Таким образом... Купля-продажа завершилась к взаимному удовольствию, радости. И при расставании мы дали друг другу обещание не прерывать наших торговых связей. А они заверили меня, что окажут мне всяческую помощь, если при перевозе товаров для них и на меня обрушится беда. Что, вообще говоря, вполне могло случиться. Поскольку Таможенные правила относительно людей, ведущих у них на побережье недозволенную торговлю, весьма суровы. Я сразу сообразил. Собрал свой небольшой экипаж на совет, чтобы решить, каким путем идти обратно. Помощник капитана был того мнения, что нужно гнать корабль против ветра и подняться к Ямайке. Но поскольку у нас было слишком много добра, чтобы подвергнуть себя риску, и нам следовало избрать самый безопасный путь, я и капитан корабля полагали, что лучше всего плыть по заливу вдоль побережья и, не теряя берегов Флориды, из виду войти, войти, край, войти крайчайшим путем в пролив, направиться к берегам Каролины, зайти в первый порт, куда нас пустят, и дождаться там любого английского военного судна, которое совершает плавание вдоль побережья и сможет сопровождать нас до Флориды. Курс был, курс был выбран на редкость удачно. Так что путешествие наше прошло совершенно благополучно, если не считать того, что около мыса Флорида и в проливе, пока мы не поднялись до широты Сент-Агастина, к нам несколько раз приближались испанские крупные и малые барки с намерением захватить нас. Но одних смущал наш испанский флаг, а других удерживал на почтительном расстоянии внушительный ряд пушек у нас на борту. Таким образом, мы прибыли целые и невредимые. И хотя раз или два штормовой ветер чуть не выбросил нас на мель, повторяю, мы благополучно вошли, в город в Каролине. Отсюда мне удалось послать домой письмо, в котором я рассказал жене о моих успехах, а затем, получив сообщение, что в прибрежной полосе нет пиратов, я отважился, хотя поблизости не было ни одного военного судна, пуститься в плавание. Вскоре мы без каких-либо происшествий вошли в залив в Чесапский, то есть приблизились к берегам Виргинии. А через несколько дней, пробыв в отъезде три месяца и четыре дня, я вернулся к себе домой. Никогда еще никому не удавалось совершить в этих краях плавание столь быстро и с таким барышом, ведь по самым скромным подсчетам я получил наличными 25 тысяч фунтов стерлингов чистой прибыли, и это с учетом всех расходов, связанных с путешествием в Новую Англию. Казалось, для меня настало время утихомириться, но человеку не хватает мудрости успокоиться на достигнутом. Моя благоразумная жена настойчиво старалась убедить меня, что я должен угомониться и умерить свой деловой пыл. Я же воображал, что передо мной открыт путь к несметным богатствам, что я могу повернуть золотые реки Мексики в сторону моих вергинских владений и иду на неизбежный в таких случаях риск. Я смотрел на жизнь совсем по-иному, чем моя жена, и не мог думать ни о чем другом, кроме наживы. Вопреки доводам разума, я поспешно готовился к новому путешествию и старался раздобыть и запасти побольше разных товаров для продажи. В Новую Англию я на сей раз не поехал. так как за несколько месяцев до этого послал доверенного человека в Англию и теперь располагал прекрасными английскими товарами, таким образом мой товар, согласно составленной мною накладной, стоил более 10 тысяч фунтов и был так умело подобран и выгодно куплен, что я рассчитывал выручить за него гораздо больше, чем прошлый раз. Теша себя подобными надеждами, мы в апреле То есть, почти через пять месяцев после возвращения из первого путешествия отправились во второе. Но на этот раз удача изменила нам с самого начала. И хотя мы, чтобы не встретиться с пиратами, отошли от берега почти на 60 лиг, уже на пятый день нас атаковали и обстреляли две пиратские шхуны, которые держали курс на север, то есть к берегам Ньюфаундленда. Они отняли у нас всю провизию. Боевые припасы, ружья, пистолеты, так что мы оказались в плачевном положении. Поскольку это произошло близко от дома, мы сочли разумным повернуть назад к Виргинии и там поправить свои дела и пополнить запасы. До этого нам потребовалось около 10 дней, после чего мы вновь пустились в плавание. Что же касается груза, который мы везли, то его пираты не тронули. потому что все товары были увязаны в громоздкие тюки, а если бы пираты их и взяли, то не знали бы, что с ними делать. С нами не случилось ничего достойного упоминания, пока мы держались того же курса, не вошли в Мексиканский залив, где на нас и обрушилось первое несчастье. Огибая Кубу и направляясь к побережью Юкатана. мы увидели испанскую эскадру, которая обычно ходит из Картахеты или Порта Белла в Гавану, а оттуда в Европу. Она состояла из одного брига и трех фрегатов. Из них два пустились за нами в погоню, но так как уже смеркалось, мы вскоре потеряли их из виду и, взяв курс на север, пересекли Мексиканский залив, как бы направляясь к устью Миссисипи. Таким образом, Мы скрылись от них и через несколько дней спустились в нижнюю часть залива, где находился наш порт назначения. Как обычно, мы ночью подошли к берегу и подали условный знак нашим друзьям. Но вместо того, чтобы как прежде сообщить о своей готовности прибыть к нам, они оповестили нас, что наше судно замечено в заливе и известие об этом отправлено в Веракрус и другие места, Несколько фрегатов уже разыскивают нас, а еще три будут крейсеровать в поисках нашего шлюпа завтра утром. Мы недоумевали, как это могло случиться. Но впоследствии нам рассказали, что эти три фрегата, потеряв нас ночью из виду, подошли к берегу и забили тревогу, что, мол, появились морские разбойники. Как бы там ни было, а нам надлежало немедленно решить, что делать дальше». Совет, который подали нам испанские купцы, был весьма разумен. Если бы мы ему последовали, той же ночью перевести на берег на нашей шлюпе и в их челноках как можно больше тюков, а утром побыстрее двинуться к северной части залива и положиться на судьбу, моему шкиперу то капитану, совет этот очень понравился. Но когда мы принялись за его выполнение, нас обуяли смятение и паника. И как только осталось светать, мы, не успев переправить и 16 тюков, подняли паруса, но тут капитан предложил новый выход, чтобы я в готовой к отплытию лодке, нагруженной еще пятью тюками, поехал на берег и остался там при условии, что испанские купцы согласились,